Глава 2. Дальнейший остаток дня я посвятила переезду и обустройству. Сначала забрала свои немногочисленные вещи из академии, потом отправила сообщение дяде, рассказав, что получила работу. Это, конечно, было необязательно, поскольку дядя никакого интереса к моей жизни не проявлял и даже опекуном с момента моего совершеннолетия уже не являлся. Просто я сама держалась за последнего, пусть и дальнего, родственника не желая думать, что, по сути, уже давно одна. Ну а потом я разобрала чемоданы и отправилась изучать окрестности на предмет магазинов и всего, что могло бы пригодиться. Благо, погода стояла хорошая. Весеннее солнце припекало вовсю, пели птицы, а ветерок был легким и теплым, позволяя получать от прогулки дополнительное удовольствие. Так что под вечер я вернулась в свою квартирку в замечательном настроении а возможные проблемы и страхи теперь казались глупыми и надуманными. Да, работа попалась со странностями. Да, боевые маги на ней рисковали, а одна даже погибла. Но я так к бойцам отношения не имею, а значит, все будет хорошо. Я убежденно кивнула сама себе, отбрасывая неприятную тему. Нечего опять настроение портить, надо думать о приятном. Например, о том, что пара шкафчиков со стеклянными дверцами в гостиной выглядят пустыми, и стоит, пожалуй, прикупить для них посуды и книжек. А на серый диван пару цветастых декоративных подушек. Размышляя о придании уюта новому жилищу, я поужинала и отправилась спать и прекрасно выспалась. А на утро, бодрая и охваченная жаждой доказать, что способна принести пользу и как обычный секретарь, поспешила на работу. Однако разговор с начальником о пользе и обязанностях вновь пришлось отложить. Подходя к кабинету господина Диальта, я услышала голоса, а небольшая щель, не до конца закрытой двери, позволила увидеть, что он разговаривал по синтону. «И что значит ты в тупике?» — спросил голос, очень похожий на тот, что вчера вовсю язвил над моим назначением. «Плевать, что следы стерты!» «Секретарша-то твоя точно видела своего убийцу. Вызови ее дух и допроси!» «Не могу!» — с раздражением огрызнулся начальник. Собеседник недоверчиво фыркнул. «Ты и не можешь!» «Да, потому что я сам наложил на нее заклятие от посмертного допроса, чтобы от нее ничего не узнали!» На том конце линии закашлялись. «Да, тогда и впрямь нехорошо!» «И что, прямо никаких следов? Даже эхо?» «Эхо было, но очень искаженное», — буркнул господин Каэль. «Оно совершенно не соответствует уровню используемых магом заклинаний. На Ингрид обрушили как минимум шестнадцатый уровень, а эхо показывает куда более слабого мага в потенциале. И как он смог так усилиться? Ведь он даже не инициирован. Инициированного я бы почуял сразу. Не инициирован...» говоришь но крайне силен голос неведомого собеседника посерьезнел плохая новость очень плохая надо же мы то думали что избавились от этой заразы о чем ты недолго помолчав собеседник с явной неохотой произнес зелье Каэль». Помнишь попытку переворота пару лет назад, которую горстка красных драконов устроить пыталась? «Еще бы», — хмыкнул мой начальник. «Помню, конечно. Такой был шанс от черных драконов избавиться. Эх. Но при чем тут это, Харт? Насколько я помню, то зелье просто исподволь подчиняло всех воле красных драконов». «Не только. Кроме прочего, оно на время делало тех, кто его выпьет». «Намного сильнее». «Утверждали, что зелье буквально заменяет инициацию», — объяснил собеседник. «Два года назад нам казалось, что мы уничтожили все. Однако выясняется, что нет. А раз его все-таки кто-то где-то делает, нужно выяснить, кто и где. Я признаю, твоя помощь бы не помешала. Понимаю, в прошлый раз ты отказался, и это, в принципе, не твой профиль. Но хотя бы ради твоей, Ингрид». «Хорошо», — отрывисто прервал Каэль. «Мне нужна информация об этом зелье и все, что у вас вообще есть». «Без проблем», — тотчас заверил неведомый Харт с явным облегчением. «Завтра же предоставлю». Связь прервалась. Осознав, что все это время стояла и бестактно подслушивала, я отшатнулась от двери и воровато огляделась, не заметил ли кто. Разговор-то приватным был. К счастью, в холле никого не было, даже Мадины. Облегченно вздохнув, я устроилась на один из диванчиков и бросила задумчивый взгляд на дверь, ведущую в кабинет начальника. От всего услышанного в голове роилась куча вопросов. События, о которых говорил собеседник господина Кайля, я помнила. И то, как отстранили от управления нашей академией черного дракона, лорда Алистера Оридора, и то, как арестовали всю их семью, объявив черных драконов предателями, А потом виновными на самом деле оказались заговорщики из красных драконов. Военный заговор предателей против королевской семьи раскрыли, и черные драконы вернулись. Но почему теперь по поводу продолжения расследования такого серьезного заговора обращаются к руководителю заштатного похоронного агентства где-то на выселках столицы? Кто такой этот Каэль альта вообще? Подумаешь, маг-некромант. Даже его собеседник признал, что работа не по профилю. Однако при всем этом очень обрадовался тому факту, что Кайл сделал одолжение и согласился помочь. И второй вопрос. Почему мой начальник так не любит черных драконов? Ведь это последний из всех драконов, кого можно было бы ненавидеть. Как гласила легенда, в давние времена в нашем мире появились пять изначальных божественных драконов. Золотой, красный, лазурный, изумрудный и черный. Золотые стали правителями, красные — воинами, от лазурных появились целители, изумрудные стали отвечать за плодородие. Ну, а черный был магом и помог раскрыть магию во всех остальных. Собственно, поэтому только потомки его рода с давних пор стояли во главе Академии Черного Дракона, обеспечивая безопасное изучение магии. И вот можно было бы не любить золотых правителей, Было бы полно причин не любить надменных и вспыльчивых красных, но ненавидеть черных, которые не лезли ни в политику, ни в чужие жизни, сохраняли вечный нейтралитет и помогали выучиться магии? За что? Если только... Неужели мой начальник сам был связан с заговорщиками? От последней мысли я аж вздрогнула а затем и вовсе едва не подпрыгнула от звука распахнувшейся двери и раздраженного голоса господина Каэля: «Эй, как там тебя? Лира, иди сюда!» Мой начальник стоял на пороге кабинета, высокий, худощавый, в кромешно-черном костюме, который только добавлял ему роста и подчеркивал пепельный холод, забранных в хвост волос. Устремленный на меня пронзительный взгляд некроманта и ястребино-резкие тонкие черты лица — выражали одновременно крайнее неудовольствие и досаду. На миг испытав совершенно иррациональный неожиданный страх, я едва смогла себя одернуть и поспешила к начальнику с положенной секретарю улыбкой. «Доброе утро». «Да бы оно добрым было», — буркнул господин Кайль и неожиданно протянул кулон с крупным аметистом. «Держи». Оказавшись в моей ладони, камень потеплел, и начал переливаться всеми оттенками фиолетового, то вспыхивая огненными искорками, то, наоборот, уходя в черноту. Даже абсолютному профану стало бы ясно, что это артефакт. Сильный, дорогущий и явно штучной работы. «Что это?» — охнула я. «Артефакт ментальной связи», — пояснили мне, а следом пихнули в руки и исписанный сильным, чуть небрежным почерком листок. «Вот инструкция». Будь любезна, в самое ближайшее время, научись им пользоваться. И не снимай артефакт ни при каких обстоятельствах. Спать, мыться, все делать в нем, поняла? Еще бы не понять. Из меня все-таки хотят сделать аналог, Ингрид, хотя бы в плане связи. И очень надеюсь, что только в плане связи. Да, господин Диальто, выдавила я. Просто Кайль. Мы все здесь общаемся по именам. «Хорошо, Га... Кайль!» Запнувшись от непривычного обращения, произнесла я. И, не удержавшись, все-таки уточнила. «А ездить по кладбищам к буйным покойникам мне с вами тоже придется?» «На меня посмотрели как на ненормальную». «Нет, конечно. Я хотел бы от тебя избавиться, но не таким радикальным способом. Из офиса связь поддерживать станешь. Мощность артефакта вполне позволяет». «Не зря я на него вчера кучу денег угрохал», — пробормотал Каэль под конец. «Ура!» — от сердца отлегло. «Все-таки о моей безопасности позаботились». «Да», — высказался начальник, — грубовато, но оно и понятно. Артефакт реально дорогущий. Так что улыбнулась я уже искренне и, чтобы сгладить неловкость, уточнила. «Кофе будете?» Брови мужчины на миг дрогнули словно он вспомнил вчерашний разговор. Но потом Кайль, словно смирясь с неизбежностью, кивнул. «Неси, чего уж, крепкий, двойной!» И, развернувшись, ушел обратно в кабинет. А я, довольная, поспешила в переговорную. Здесь находилась небольшая стойка с подогревом воды, а также баночки с кофе и различными травяными сборами для успокоения клиентов, чтобы далеко не бегать. Быстро приготовив требуемый напиток, подхватила благоухающую ароматами кофе-чашку с блюдцем и отправилась радовать начальника. Когда я посещала кабинет Каэля в первый раз, на его обстановку внимания особо не обратила. Не до того было. Зато теперь смогла в полной мере оценить его своеобразие. А точнее, царящий в нем жуткий беспорядок. Папки и книги были небрежно распиханы по стеллажам безо всякой логики — Кипы бумаг и несортированных документов в беспорядке грудились на столе и даже рядом с ним на подоконнике. Даже для чашки кофе место нашлось, лишь когда Каэль переложил одну из папок со столешницы сверху на другие. Отдельный шкаф со стеклянными дверцами, зачарованный заклинанием сохранения, был выделен под склянки, рабочие инструменты и артефакты. Точнее, его таковым выделили когда-то очень давно, еще при открытии агентства — Теперь же баночки с различным содержимым расползлись по всему кабинету. Например, на полке с папками «Архив» была втиснута колба с чьим-то глазом. И все это покрывал такой слой пыли, что становилось ясно, ни к папкам, ни к полке не прикасались как минимум год, а то и больше. Вот сразу видно, что вместо настоящей секретарши здесь долгие годы работало лишь ее подобие. А у моего начальника совершенно не было времени на то, чтобы хоть как-то разгрести этот форменный хаос. «У вас очень много документов», — тактично отметила я. «У меня очень много отчетов и исследований», — с досадой поправил Кайл. «Потому что по поводу каждого активного покойника у стражников возникает много вопросов. Почему встал, сам при жизни чем-то недоволен был и в посмертии не смирился, или призвал кто-нибудь?» Что на допросе сказал, если сказал, как мы его в итоге упокоили? Все надо расписать. И не приведи боги, если в процессе упокоения возникнут сопутствующие разрушения. А они ведь возникают почти всегда. То памятники повредятся, то склепы. Тогда еще и с владельцами объясняться приходится. В общем, на эту демонову писанину уходит куда больше времени, чем на основную работу. Кайл резко выдохнул и уставился на заваленный бумагами стол почти с ненавистью. Еще раз мысленно посочувствовав начальнику, я вслух пожелала ему хорошего дня и удалилась. Пора было изучать выданный артефакт. Спустившись в комнату отдыха, я обнаружила, что Барт, Сторон и Дамир уже здесь, причем на тех же местах, где и вчера, словно и не уходили вовсе. А вот ведьмы не было. «Доброе утро», — поприветствовала сразу всех. Мадина еще не пришла? Не, она постоянно опаздывает, ответил Барт. А, а. Понятно. Я кивнула и направилась к кухоньке сделать кофе уже себе. Сварив большую кружку, устроилась неподалеку от Дамира за барной стойкой и принялась читать инструкцию. Первый ее пункт гласил, что надетый артефакт необходимо было скрепить стандартным заклинанием принятия. И это радовало. Принятие — это даже не владение, и уж тем более не слияние, которое делается пожизненно и на крови, а очередное доказательство того, что спецсвязь мне выдали на ограниченное время. Следом шли пояснения, как артефакт активировать и как синхронизировать его с ментальными слепками нужных людей. Ну а под конец еще раз подчеркивалось, что снимать его нельзя ни при каких обстоятельствах. Что ж я выудила кулон из кармашка платья и надев пробормотала принятие аметист тут же на миг послушно вспыхнул и по телу прошла волна легкого тепла контакт был установлен каэль снабдил полюбопытствовал наблюдавший за мной дамир да подтвердила я и вспомнив что он сам артефактник к тому же еще и дракон уточнила не ты случайно делал нет Дамир отрицательно качнул головой и улыбнулся. «Тут поработал другой мастер. Более сильный». «Более сильный?» — изумилась я. «Ты ведь это... Ну... Ты ведь дракон!» «Драконы тоже разные бывают», — хмыкнул он. «Как и их специализации. Я из лазурных и работаю с артефактами грубого плана» которые относятся к исцелению или умершвлению. А, скажем, боевые артефакты лучше пойдут у красных драконов. Этот же артефакт и вовсе ментальный. Такие создавать сложнее всего. Но тот, кто его сделал, мастер своего дела. Дракон. Более сильный мастер, чем Дамир. А драконы, связанные с ментальной магией, у нас... Я тихонько охнула, «Да ну! Не может быть, чтобы у Кайля была возможность вот так запросто обратиться к кому-то из золотых!» «Или я помотала головой?» «Нет, исключено! Даже если бы такая возможность теоретически и была, никто уж точно не стал бы бросать свои дела, чтобы сделать сложный артефакт вне очереди вот прямо сейчас!» «Даже отдаленное родство с королевской династией делает любого золотого дракона куда более пафосным и высокомерным, чем всех остальных!» Так что логичное объяснение явно более простое. Каэль артефакт у кого-то и где-то купил. Причем за бешеные деньги. За что ему отдельная благодарность? «В общем, решение с ментальной связью Каэль действительно нашел хорошее», резюмировал тем временем Дамир. «Мощность твоего кулончика позволяет практически весь город накрыть при необходимости. Ну, или отсюда, с окраины, до кладбища». Пожалуй, тебе даже из агентства выходить не придется. Ого! Обрадовалась я. Это же здорово! Ты уверен? Уж поверь специалисту. Кстати, о специалистах. Я заинтересованно посмотрела на него. Скажи, а ведь ты, получается, учился в Академии Снежного Дракона? И как там? Правда, что она изо льда сделана? И что ее ректору почти 500 лет, и он призрак? Вопросы посыпались сами собой. Ну потому что правда интересно. Об элитной академии для чистокровных драконов столько легенд ходит. Обычных людей туда принимали лишь в исключительных случаях. Даже полукровки в нее и то практически не попадали, поскольку программы обучения строились для тех, чья сила и выносливость была куда выше среднего. Ну и риски для окружающих тоже возрастали. «Короче, об Академии Снежного Дракона обычные люди не знали практически ничего, а тут живой очевидец». Дамир рассмеялся. «Учился, учился. Мы все оттуда». Вот тут я изумилась еще больше, потому что всем известно, без инициации из Академии Снежного Дракона не выпускали. Для драконов это было естественно. Надо же получить свою аватару — Ну а те немногие полукровки исчитанные единицы из числа людей, которые попадали туда, при зачислении обязательно подписывали добровольное согласие на это смертельное испытание и либо выходили из него с собственной аватарой, либо не выходили совсем. Все? Я оглянулась на Барта из стороны. Правда? И у вас собственные аватары есть? Куда ж без того? Откликнулся Барт. «В нашей работе иначе никак». «Они у нас два медведя», — сообщил Дамир. «Медведь. Одна из мощных аватар, дает нереальную физическую силу и большую сопротивляемость боевым заклинаниям». Сразу вспыхнуло в голове. «Серьезные ребята. Очень серьезные. Таким место в элитной охране или на первой линии обороны. А они тут трупы копают». Очень захотелось спросить, почему, но я постеснялась. Явно ведь не случайно они такой выбор сделали, и не факт, что это для них приятное воспоминание. Так что вместо этого перевела взгляд на все еще стоящий под инфодоской портрет. «Ингрид, получается, тоже инициированной была», — мелькнула догадка. «И Каэль?» «Кстати, может, он вообще дракон-полукровка?» «Из тех же лазурных». Тогда объяснимое присутствие Дамира. Ну а то, что глаза на типичные драконьи не похожи, так как раз у полукровок такое случается. Найдя таким образом для себя разумное объяснение некоторым странностям этого агентства, я уже спокойно прислушалась к рассказу Дамира, тем более послушать было чего. Из льда, конечно, нашу академию не делали, но его вокруг действительно много, поскольку она почти не отапливается. «Стены, особенно на нижних уровнях, все в В сочетании с белым мрамором действительно может сложиться впечатление, что она вся ледяная», — объяснил он. «Сделано это для того, чтобы уменьшить количество сторонних заклинаний, вплетенных в стены Академии. Там очень мощная защита стоит. Сама понимаешь, магия драконов более опасна, чем у обычных людей. Тем более нам, в принципе, холод проблем не доставляет». Даже полукровки способны переносить его достаточно хорошо. Ну, а люди при необходимости используют заклинания индивидуального обогрева. Их, впрочем, очень мало поступает. А после первого года остаются и вовсе считанные единицы. «А потом большая часть этих единиц на инициации помирает», — заключил Сторон. «Хотя, несмотря на всю сложность обучения, лично мне там нравилось». Можно было себя не ограничивать. Магические эксперименты поощрялись, даже самые рискованные. А какие там были гонки на змеях? Всегда болел за ледяных, но выигрывали чаще огненные. Эх, круто, выдохнула я. Всегда удивляла, почему королевские наследники в черном драконе учатся, а не в элитном снежном. Ближе к народу хотят быть, хохотнул Барт. «Не путай ты ее!» Укоризненно взглянул на приятеля Сторон и уже мне пояснил. «Все дело в крови черных драконов, которые гарантируют выживаемость во время инициации. С ней ты не умрешь. Ну а в снежном ректор. Призрак, соответственно. Крови в нем нет». «Надо же!» Я в очередной раз удивилась. «Я об этом и не слышала». Да и никто из сокурсников тоже. Все были абсолютно уверены, что инициация — смертельный риск, и все зависит только от собственных сил и везения. А, оказывается, тебя подстраховать могут? Теоретически, да. На практике для самих черных это тоже нелегко перенести. Так что абы для кого они и когтем не пошевелят. Но королевская семья, сама понимаешь, исключение, пояснил Дамир. «О», «Вы с самого утра на запрещенные темы болтаете!» Внезапно раздался со стороны входа в комнату отдыха бодрый голос Мадины, а следом показалась и сама ведьма. «И тебе привет!» — откликнулся Дамир. «Не болтаем, а так. Краем разговоры коснулись». «А почему это запрещенная тема?» — не поняла я. «Потому что Каэль не переваривает черных драконов», — ответила Мадина. «Упоминание о Ридоров гарантированно поганит ему настроение, так что мы стараемся о них не говорить, по крайней мере, в его присутствии». «Ясненько. Я кивнула. Обязательно учту». «А почему он так их не любит?» «Ой, это долгая история». Мадина нарочито равнодушно махнула рукой и тут же перевела тему. «Ты лучше о себе расскажи. Вчера так и не пообщались толком». «Ну...» «Я как раз закончила Академию запрещенного дракона», — начала я. «Факультет — история магии и работы с архивами. Один из стандартных для офисных служащих, куда можно поступить бесплатно с условием последующей отработки. Магии там учат только базовой, правда. Но мне больше все равно не требуется. У меня слабый потенциал». «Не такой слабый», — Дамир улыбнулся. «Артефакт вон. В довольно плотную связку вступил» ты себя явно недооцениваешь». «Вот-вот», — поддакнула Мадина. «Базовый курс магии ничего тебе не покажет. Необходимо как минимум еще и родительский потенциал учитывать». «Мои родители тоже были обычными слабыми магами», — запинкой произнесла я. «Они даже погибли в банальном пожаре, когда мне было всего три года, не сумев защититься». Лицо ведьмы вмиг погрустнело. Ох, сочувствую. Извини за вопрос. Я слабо улыбнулась. Ничего, это было давно. И я их не помню толком. Всю жизнь я жила у дяди, брата отца и бабушки. Бабушка несколько лет назад умерла, а вечно занятому дяде до меня особо дела не было. В общем, выучилась, а теперь пытаюсь устроиться и найти нормальную работу... Я снова запнулась. Ну, точнее, через год поищу, после того, как тут отработаю. Вот, в общем-то, и вся моя история. Знаешь, одно тебе могу сказать точно. После того, как уйдешь отсюда, выгодную работу точно найдешь, произнес Сторон. Кайл сейчас, может, и не совсем в адеквате, но вообще мужик хороший. Напишет такие рекомендации, что везде с руками оторвут. «Хотелось бы». Я снова улыбнулась, уже шире. «Ну, а пока надо все-таки этот год отработать тут и, желательно, с пользой для всех. Давайте, что ли, ментальные слепки с моим артефактом синхронизируем, хоть связь у вас появится». Настройка растянулась почти на три часа. Это было странное чувство. Сначала казалось, будто в голове что-то свербит и скребется, словно просит впустить, А затем, после активации артефакта, слышался и шепоток голос, бесцветный, но, тем не менее, я совершенно точно определяла, чей. Следом мог появиться и второй голос, и третий. Либо уже я настраивалась на нужный слепок и стучалась сама, вызывая. В итоге все эти голоса встречались в моей голове, как в общей гостиной, и переговаривались. Собственно... Тренировка удерживает связь одновременно для нескольких человек и заняла у меня большую часть времени. Ощущение, если честно, не слишком приятное. Однако такая ментальная связь через посредника была самой защищенной и стабильной, потому что не требовала от говорящих никаких затрат магических сил. И саму связь, и защиту поддерживал посредник. То есть в нашем случае я с моим артефактным кулоном. Оставалось лишь подключить ментальный слепок Каэля. Однако, когда я поднялась наверх, обнаружила, что тот занят. Начальник вместе с Мадиной, которая была первой и сразу после настройки убежала, заседал в переговорке с двумя посетителями — полноватым мужчиной и заплаканной женщиной. Пришлось спускаться обратно в гостиную и ждать. Впрочем, не прошло и получаса, как Кайль пришел сам — вот только вместо требования о подключении к артефакту с порога заявил Собираемся, ребятки, у нас недавно похороненный активист. О! Сторон первым подскочил с места. Что делает? Пока просто копошится в могилке. Третьего дня его закопали, а вчера сторож с кладбища родственникам позвонил, сказал, сработало сигнальное заклинание на нежить. Коротко обрисовал ситуацию Кайл. Покойник, по словам родственников, был довольно сильным практикующим магом. Хоронили клиента в сертифицированном клеймлённом гробу, так что наружу он пока не выбрался. Но земля вокруг неспокойная. В общем, надо ехать, проверять. «Обряд упокоения не проводили, что ли?» — уточнил Дамир. «Ага. Вот люди, а. Знают, что сильного мага хоронят, гроб заказывают правильный». Она такой мелочи, как обряд, экономит. Дедуля был целителем, и, как охарактеризовала его дочь, добрейшей души человеком, поэтому от него не ожидали ничего плохого. Они бы и на гроб с клеймом не потратились, если бы это не было прописано в законе. Кайл фыркнул, и это был первый раз, когда я увидела на лице некроманта улыбку, пусть и пренебрежительную. «Понятно, значит, я еду тоже». Дамир поднялся и выудил из шкафа небольшой чемоданчик. «Каэль?» — обеспокоенно обратилась я к начальнику. «Я еще связь до конца не настроила. Мне ваш слепок нужен. Однако тот только отмахнулся». «Времени нет. Надо успеть раскопать могилу и подготовить обряд до ночи. Да и не предвидится там ничего серьезного. Разберемся с настройкой завтра». «Как скажете», — пробормотала я. «А что мне тогда делать?» «Да что хочешь. Уборкой займись. Вон, пыль протри. Главное, вечером, как уходить с Мадиной будете, дверь закрыть не забудь. Доступ к магическим замкам я тебе дал», — произнес Скайль, и, развернувшись, почти выбежал из гостиной. Следом за ним поспешили остальные. Когда я поднялась на первый этаж, мужчин уже и след простыл, только Мадина звенела чашками, убираясь в переговорной. «Вообще, по моему мнению, роль секретаря подходила ей как нельзя лучше». Гостей встречала и помогала Каэлю с ними общаться именно ведьма: И почему некромант не дал ментальный амулет вместе с должностью ей? Не удержавшись, я задала этот вопрос Мадине. В ответ ведьма поморщилась и объяснила: Документы! Из меня совершенно никудышное дело производитель. Зато Ингрид была крайне педантична и аккуратна с документацией. У нас ведь куча отчетности». Вот она собирала, оформляла и отвозила документы по всем инстанциям от имени агентства с положенной должностью. Ну, а я тут на месте крутилась. А амулет и ментальная связь? Понимаешь, бывают ситуации, когда работать приходится и мне. Не часто, только в серьезных случаях. Но хорошая связь, как ты понимаешь, тоже нужна именно в такие моменты. Поэтому связист-менталист — это отдельная единица в агентстве. Понятно. «Значит, дело-производитель вам в любом случае нужен», резюмировала я. «Однозначно». Мадина хмыкнула. Каэль ненавидит документы, ненавидит писанину и особенно сильно ненавидит общаться с канцеляриями. Что ж, в этом начальнику можно было только посочувствовать. Ну и помочь, конечно, в меру своих сил. Ведь как раз в работе с документами и их классификацией и заключается моя основная специальность. Оставив ведьму в переговорке заниматься своими делами, я уверенным шагом направилась в кабинет Кайла Диальта. Зашла и поморщилась. Ну и бардак здесь все-таки. Стеллажи забиты папками безо всякой логики. Новые и старые даты лежат вперемешку. Да и вообще, этих папок слишком много. Даже в таком немаленьком кабинете для них катастрофически не хватало места. Однозначно, нужно делать архив. Вспомнив, что видела внизу подсобное помещение, я сбегала проверить, чем оно занято, и с радостью обнаружила, что кроме стеллажа с ингредиентами, тряпок и ведра, в нем больше ничего нет. Идеально. И началась работа. Первым делом я освободила шкаф для предметов и артефактов от посторонних вещей. Затем выделила отдельную секцию стеллажа под книги, энциклопедии и научные работы, попутно с уважением оценив древность и раритетность некоторых из них. После чего перебрала папки по датам, отдельно скомпоновала дела по ситуациям и сложности и дополнительно выделила судебные дела. На каждое поставила архивную метку, а затем все их, за исключением последних трех лет, переместила в подсобку. Ну а наиболее свежие, в правильном порядке, расставила на чистые и свободные теперь стеллажи, предварительно запустив в кабинет заклинание уборки. Почему оно не функционировало здесь раньше, оставалось только догадываться. Разбор кайлевых завалов занял несколько часов. Пришлось даже немного задержаться. Однако, в конце концов, усталая, я счастливо созерцала идеальный кабинет, в который не стыдно было пригласить даже самых высоких гостей. Госпожа Вериса, глава кафедры архивного дела, за такую работу мне точно поставила бы высший бал. Эх, жаль, даже похвастаться некому. Мадина, пользуясь отсутствием начальства, сбежала еще несколько часов назад. «Ну да ничего, подожду до утра». Дверь агентства я закрывала с чувством выполненного долга и гордая собой. Завтра Каэль увидит, как в моей оценке профпригодности оказался неправ.